Глава 61. Волк внутри меня едва не теряет разум от горя, но человек еще способен мыслить здраво, и именно он заставляет нас обоих обойти кострище по кругу и внимательно принюхаться и всмотреться в поисках нового следа. Не может быть, что все закончится вот так, на этом самом месте, и в этом костре сгорит моя робкая надежда, на счастливое будущее. «О нет, шеф! Неужели они ее сожгли?» восклицает рядом Евгений. Они с Димой наконец-то догнали меня. Я реагирую резко. «Заткнись!» разъяренно шиплю, подскочив к парню, вмиг пожалевшему, что он открыл рот, не подумав, и хватаю его за горло. «А не то сейчас ты сгоришь, и это не художественная метафора». «Он больше не будет, босс. Отпустите его, пожалуйста», — просит Дима. «Лучше смотрите, что я нашел. Он поднимает с земли золоченную запонку и протягивает ее мне. «Местные такое точно не носят, а у Михаила тоже не было ничего похожего. И это явно свежая потеря, иначе бы те же местные ее уже прикарманили». «Отпускаю Евгения». Он падает на колени и принимается лихорадочно кашлять. Дима бросает на него сочувствующий взгляд, а мне протягивает находку. «Ты прав. Эта вещь тут недавно. Скорее всего, появилась лишь сегодня». Произношу, перекатывая запонку между пальцев. Подношу ее к носу и улавливаю тонкий, почти стершийся, но главное знакомый запах. Я убью его, обещаю вслух, и не утруждая себя объяснениями, разворачиваюсь обратно к машине. Я знаю, куда нам нужно. Парни, к счастью, не мешкают, умеют мгновенно перестраиваться. И совсем скоро мы едем по новому маршруту. Жаль ехать далеко. В автомобиле я безрезультатно пытаюсь дозвониться до урода, забравшего мою девочку. Но мне это никак не удается. Еще на краю сознания зудит мысль о месте Михаилу и Светлане. Ведь их нельзя отпускать безнаказанными. Но если они передали Анну Ларсу, то сами наверняка уже в бегах. И чем больше времени проходит, тем больше у них шансов сбежать, потеряться от меня, растворившись в ткани далеких городов или даже стран» но я не могу сначала не вызволить Анну. Она первична, все остальное вторично, даже месть. Она обязательно свершится, но позже. Сначала надо спасти мою девочку. Я обещал ей защиту от Ларса, а на деле не смог защитить от собственных людей. Мне горько, но я заставляю себя сосредоточиться на деле. «Прямо к ним на территорию заезжать, да?» уточняет Дима перед шлагбаумом, за которым простирается парковка офисного здания, принадлежащего Ларсу. Уже глубокая ночь, очередная бессонная, но мрачная решимость не дает расклеиться и задвигает усталость глубоко внутрь меня. Да, потревожим его людей, вряд ли Ларс тут, но сдается мне в своем доме, известном остальным он прятаться не будет. И это как раз самая большая проблема. Как найти Ларса, если он может иметь десяток резиденций, и расположение лишь одной из них всем известно? Проверить, конечно, надо и ее, но искренне сомневаюсь, что мы его там обнаружим. Шлагбаум не торопится открывать, зато к нам выходит невысокий, но крепко сложенный мужчина, стопроцентный человек он смотрит на нас настороженно. «Вы кому? Мне не давали распоряжений по поводу поздних гостей!» Наконец, произносит местный охранник, начиная диалог. «Он нас опасается и очень хочет решить все мирно. Я его понимаю. Но жалеть кого бы то ни было, стоящего между мной и Анной, я не намерен. Но мужчине везет. Мой телефон вдруг оживает». Ларс прислал сообщение. Вышел-таки на связь. Но то, что он написал, заставляет меня усомниться в его адекватности.